Александр Конторович. Хищник. Глава седьмая. А вот теперь можно и к Мишке заглянуть. Выхожу на площадку и решительно толкаю входную дверь его квартиры. Против моего желания особого срача в его жилище не наблюдалось. То ли уже все продал... то ли ничего и не имел. Заглянув на кухню, наблюдаю живописный бардак на столе. Скрытые банки, пустые бутылки. Стандартное для этой квартиры зрелище. Сколько я ее помню, тут все время так было. Теперь заглянем в комнату. Слава богу, Мишка один. Валяется на матрасе, который заменяет ему кровать. И крепко спит. То есть ломка его, судя по всему, не мучает. Интересный поворот. Не будем пока его будить и осмотрим комнату. Практически сразу же на рабочем столе я сталкиваюсь с первой неожиданностью. Мощный профессиональный ноутбук. Соединенный проводами с какими-то непонятными устройствами. Приоткрываю крышку. Значок зарядки батареи приветливо подмигивает мне зеленым светом. То есть, батарея почти полностью заряжена. Интересно, где? В городе уже достаточно давно нет электроэнергии. Вот это сюрприз. Закрываю крышку и подсаживаюсь к Мишке. Осторожно трогаю его за плечо. Какого тебя? Отстань нахер! «Миш, а Миш, вставай! Мамка пришла, молочка принесла!» Он переворачивается на спину, открывает глаза и некоторое время удивленно таращится на меня. «Денис, ты откуда здесь?» «К тебе вот заглянул, проведать старого товарища!» Мишка, кряхтя поднимается со своего ложа, Топает к столу и вытаскивает из-под него открытую бутылку. Судя по этикетке, минеральная вода. Делает несколько глотков и поворачивается ко мне. Стараясь, незаметно для меня набросить на ноутбук, висящий на спинке стула пиджак. «Тебя откуда, черти, принесли?» Странно, но Мишка совершенно не выглядит наркоманом. Не проснувшийся до конца – это да. Но я-то знаю, кем он является. И видел его в самых разных обличьях. Что-то здесь не складывается. Сам поди знаешь, какие черти носят сейчас людей по улице. Жрать хочу. Да и прибрахлиться не помешало бы. Видишь ведь, во что одет. Дождь пойдет – и пиздец. Промокну весь нафиг. А в аптеку уже не побежишь. «Это понятно. А я-то здесь при чем?» – удивился мой старый товарищ. «Ну, ты ж всегда знал, где и чего достать можно». На этот раз в его глазах загорелся огонек интереса. «Ну, положим, я и сейчас знаю. Только ведь мой товар тебе явно не подходит. Или я чего-то не ведаю?» «Очень странные речи. Краем глаза замечаю в углу комнаты». Топор с изубренным лезвием. Скорее всего, именно этим орудием мой товарищ крушил двери соседних квартир, стремясь добыть себе хоть чего-нибудь, что можно махнуть на дозу. И было это не так уж давно. А сейчас я вижу перед собой относительно нормального человека, задающего очень неприятные вопросы. И это мне совсем не нравится». «Чего-то тут я точно не понимаю». В таком состоянии Мишка бывает достаточно редко. Как правило, он настолько собран только при выполнении какой-то важной задачи. Примет дозу и начинает мыслить абсолютно адекватно. Некоторое время выглядит совершенно нормальным человеком, не подверженным никаким пагубным привычкам. Потом, понятное дело, наступает похмелье. Насколько я его знаю, очередную дозу он принял несколько часов назад и, судя по всему, напряженно работал. Устал, лег спать, и тут появился старый друг. В принципе, в этом нет ничего необычного, но почему тогда он столь настороженно относится ко мне? У нас всегда были ровные отношения, я уважал его как классного специалиста. а он видел во мне товарища. Сейчас же происходит что-то совсем мне непонятное. «Я не вовремя зашел. Извини, я не хотел тебя отвлекать. Могу сделать это в другой день». «Садись уж, пить хочешь?» С этими словами он выходит из комнаты. «Воды? Но ведь под столом минералка». Что-то не замечал за ним прежде такой брезгливости, чтобы предложить гостю другой стакан. Но я не успеваю ничего подумать, как мой друг возвращается. «Держи!» Он протягивает мне вскрытую бутылку газированной воды. «Опаньки! Где же он ее взял?» На кухне ничего подобного не было. «Может, и стакан дашь?» «Сейчас принесу», и он снова выходит из комнаты. Буквально через несколько секунд он возвращается и сует мне грязный стакан. Интересно получается. Стакан у него грязный, как, впрочем, всегда, а бутылка чистенькая, новенькая, без единой пылинки. Как-то эти две вещи странно стыкуются. Но делать нечего». Открываю бутылку и наливаю себе полный стакан воды. Как давно я не пил газировки. И совсем уже забыл, как шипят в стакане пузырьки и приятно щекочут во рту. Блин, целая вечность того момента прошла. Быстро как-то я привыкаю к такому странному существованию. Когда в последний раз мне пришлось душ принимать? то, -то же. «Так тебе чего нужно?» Отставляю стакан в сторону. «Я же говорю, шмоток нормальных прикупить хочу. Ствол какой-нибудь. Сам видишь, какой пиздец на улицах творится. Я пока до тебя добрался, чуть пять раз со страху не обосрался. Ну ладно, посмотрим, чем тебе помочь. Что у тебя на обмен есть?» Ройсь в карманах. И выкладываю перед собой всякую мелочевку. Отдельно кладу деньги. Восемьсот рублей. И шприц с морфином. Мишка совершенно равнодушно смотрит на все это. Но не густо у тебя. Что есть? это ты еле добыл. Он поднимается, подходит к окну и какое-то время стоит, глядя на улицу. А ведь ты врешь. Тебе что-то еще нужно от меня. Э, например? Не знаю. Но мы знакомы не первый год. Я, наверное, последний человек, к которому бы ты пошел в подобной ситуации. Но ты пришел, и я тебе не верю. А вот это уже не твоя забота. Оборачиваюсь. В проеме дверей стоят трое незнакомцев. Темные капюшоны, надвинутые на голову, практически скрывают их лица. В руках поблескивают ружейные стволы. А у одного на плече висит автомат. «Здравствуйте!» – поднимаюсь с места. «Сядь, где сидел!» – не повышая голоса, командует один из вошедших. И оружейный ствол в его руках – Недвусмысленно указывает мне на место. Ну, против такого аргумента возражать трудно. И я опускаюсь на прежнее место. «Спасибо, брат!» Кивает стоящий спереди мужик Мишки. «Ты поступил правильно!» Он подходит к столу, вытаскивает что-то из кармана и протягивает моему товарищу. «Кем он был раньше?» Системным администратором в каком-то подразделении холдинга. Какого именно? Точно не знаю. Помню, что он занимался складской учет движение основных средств. Я помогал им, писал некоторые программы. Хорошо, мы займемся им. Продолжай свое дело, брат. Меня выводят из квартиры. Попутно прихватывают все то, что я выложил на стол перед Мишкой. Бесцеремонно охлопывают карманы и пендалем указывают направление движения. Мы спускаемся вниз, выходим во двор и движемся куда-то в сторону. По пути мне нахлобучивают на голову какой-то мешок. Так что я совершенно лишаюсь возможности видеть. Идем мы недолго. Противно заскрипел металл, и мне в лицо пахнуло сыростью. «Ступенька, не упади, держись за стену!» Следуя совету, провожу руками справа и слева. Левая рука натыкается на холодный металл. «Труба? Поручень?» Хватаюсь за него и придвигаюсь чуть ближе к стене. «Спускаемся вниз». Спуск был недолгим. Ступенек пятнадцать 20 Ноги снова ступают по-твердому. Наши шаги гулко отдаются эхом. Надо полагать, мы идем по какому-то подземному тоннелю. Прошли не так уж и много. Шагов сто. Поворот. Еще один. Снова скрипит металл двери. С меня сдергивают мешок. и толкают в спину. Помещение слабо освещено. Под потолком горит тусклая лампочка. В небольшой комнате стоит стол, за которым сидит какой-то мужик, и тоже в капюшоне. Это у них что? Униформа такая. Кто ты? Торопливо сообщаю все возможные сведения: имя, адрес, последнее место работы. Ты так и жил в своей квартире? А куда б я делся? Я думал, нас эвакуируют. Сосед сказал, что ждать не так и много. Почему ты пошел сюда? Мишка? Он мой старый товарищ. Я думал, он как-то мне поможет. Почему он мог помочь? Он всегда имел какие-то связи в обход официальных каналов. «Я думал, что-то из этого могло уцелеть, ведь магазины не работают, еды взять негде». Мужик перебирает пальцами мои вещи, которые выложены перед ним на стол. Приподнимает шприц с морфином. «Где ты его взял?» «Ну, у нас ребята такими вещами баловались, но я не наркоман, ведь это можно продать». Ты знал, что твой товарищ подвержен этой болезни. Ты хотел что-то у него выведать. Кто тебе сказал? А вот тут меня прошиб холодный пот. Мужик говорит абсолютно без эмоций, как заведенный автомат. Моим словам он явно не верит. И подозревает, что я кем-то заслан. Кто мог мне сказать? Я из дома не выходил все это время. «Что ты ел?» «У нас была аккордная работа несколько суток, а когда все закончилось, мы решили устроить вечеринку. Мой товарищ набрал в машину еды, и это завезли ко мне домой. Я живу один, поэтому обычно у меня все и собираются. Он помог мне принести еду в дом и вышел на улицу. А дальше там начали стрелять». Его машина загорелась, и я убежал в дом. Еды было много на десять человек. Вот мне и хватило на все это время. Мужик некоторое время размышляет. Потом поднимает голову и пристально смотрит на меня. «Они уже здесь». Э, «Кто?» Он кивает моим конвоиром. «Это чужой». Для нас может представлять интерес его прежнее место работы. Отведите его и посадите в подвал. Я подумаю, как можно его использовать. На работу его выводить? Разумеется. Он не наш. Его нечего жалеть. Все мои вещи он сгребает в мешок, который стоит около одной из ножек стола. И кивает конвоиром, мол, «свободны». Снова на мою голову нахлобучивают мешок и опять ведут куда-то по коридору. Считаю шаги и пытаюсь запомнить повороты. Все же я достаточно долгое время занимался логистикой, и теперь подобные сведения схватываю просто на лету. Долго идти не пришлось. Снова раздается скрип и скрежет металла. С меня сдергивают мешок, «И толкают в спину. Делаю два шага вперед. За моей спиной снова противно скрежечит металл. Приплыли. Судя по тому количеству шагов, которые мы сделали, от входа меня отделяют метров пятьсот. При этом я не помню, чтобы нас кто-то окликал. Значит, отдельных постов охраны тут, скорее всего, нет». Мне бы только выбраться за дверь. «Кого тут, блядь, черти принесли? Еще один гость?» Оборачиваюсь. «Кто тут?» «А ты че за хер? «Денисом меня звать. Работал системным администратором. А кто вы такой?» Все админ говоришь?» Усмехается в темноте невидимый собеседник. «Надо же!» Кого тут только нет. А вы кто? Иван. Колесничанка моя фамилия. Из дальнейших объяснений стало ясно, что мой сосед, лица которого я еще не видел, был полицейским ГИБДДшником. В тот день, когда в городе все началось, он как раз работал на посту эти ДПС у выезда из города. С его слов... Все произошедшее не было случайностью. «Мы давно уже к чему-то такому были готовы. Учения аж дважды проводили. В автопарке автобусы зашли, причем в довольно приличном количестве. Городу по жизни столько просто не нужно. Все понимали, к чему-то готовимся. Только вот к чему? У меня друган. Участковым работал. Так они заранее весь жилой сектор ножками пробежали, прикинули хер к носу, кого и в какой последовательности эвакуировать. «Так вы про это знали?» «Да как тебе сказать? Так, чтобы вот точно. Нет, никто не знал. Но какие-то подозрения были у многих. Напряг прямо кожи ощущался. Я тебе так скажу. Всех рабочих и служащих госпредприятий вместе с большинством семей вывезли еще в первый день». «Причем, как я посмотрю, вывозили не так, чтобы только ценных специалистов, а скорее пытались весь город очистить». А зачем же?» «Да хуево знает. Нам об этом никто ничего не сообщал. Хорошо, я своих успел в автобус затолкнуть». Иван вздрогнул и продолжил. По его словам выходило, что руководство планировало эвакуировать весь город в течение пяти дней. Именно поэтому, как он предполагал, и был запущен слух о том, что где-то в Таркове случились какие-то аварии. «Так, их что, не было?» «Я так полагаю, все это пиздеж. Ну, посуди сам. Если бы что-то где-то в реальности жахнуло, на ушах стояли бы абсолютно все, и уж носились бы, как в жопу на скипидаренные. А так, продолжили работать ровно, в том же темпе, как и в первый день». Никто и ухом не повел. Так ведь не бывает. Как он пояснил, вся работа по вывозу людей вполне могла быть завершена вовремя. Этого момента ждали. К нему готовились. Карту предполагаемого развертывания собственного подразделения он видел своими глазами. И было очень похоже, что этот план рисовали на коленке и наспех. Все положенные атрибуты официального документа там имелись. Но дело спутали какие-то непонятные люди. Сначала в центре города шарахнул неслабый взрыв. Потом, сразу в нескольких местах, были атакованы автобусы. Неизвестные обстреляли и сопровождавшие их патрульные машины. Были жертвы, точное число которых так никто и не выяснил. А потом что-то сверкнуло, прям синим пламенем небо зашлось, и связь накрылась медным тазом. Перестали работать мобильные телефоны, сгорела часть рации, а уцелевших мы слышали только ближайших соседей. Удалось выяснить, что подходившие к городу внутренние войска были встречены на марше минами и пулеметным огнем из засад. Начался бардак и у нас. Ребята стали расползаться». Кто-то рванул за семьями, а мы двинулись к управлению ГИБДД. На подходе к нему нас обстреляли. Кто и зачем, непонятно. Меня вот в ногу ранили. Ребята оттащили меня в подъезд, перевязали и ушли за помощью. А вместо них пришли вот эти. А кто они такие? Что им нужно? Да черт их разберет. Они тут все на голову ебанутые. Талдычит под нос какой-то хренотень с нами не говорят. Неинтересно мы им, видишь ли. А они про работы говорят? Что это вообще такое? Тоннель копаем. Причем, насколько я в курсе, подобная работа у них не только здесь ведется. Ты губу-то особо не раскатывай. Шансов у нас с тобой отсюда выйти ноль целых хрен десятых. Они чужую жизнь вообще не ценят. Им своей-то не жалко. Че уж про нас тогда говорить?» «А тут еще кто-то есть?» «В этой камере нет. Это отстойник. Сюда новичков помещают. И штрафников. Таких, как я». «А вас-то сюда за что?» «Интересуюсь я». «Хожу я с трудом. Нога болит. Вот и запнулся, когда тачку откатывал. Мне конвоер прикладом в плечо долбанул. Не стерпел я и заехал ему в рыло». «Теперь вот сижу и жду наказания. Хотя иллюзий никаких уже не питаю. Скорее бы оно все закончилось». «Вы сказали, отстойник? Что же, меня потом куда-то уведут?» «Вниз? Куда же еще? Нам всем туда дорога. Там обычные хоронят, оттаскивают в дальний штрек и засыпают породой. Так что крепись, парень». «Вот это, блин, радостная перспектива». Охренеть, как я этого хотел. Опять пахать на очередного макара. Там бревно таскать. Здесь лопатой махать. Офигеть, какое полезное занятие. Нет, ребятки, я под такие вещи не подписывался. А вниз поведут, это как? Известно как. Придет конвоир, мешок на голову и вперед. А он, конвоир этот... «Один придет?» «Нет, взводом притопают. Кого им опасаться? Тебя, что ли? Или меня одноногого? Не смеши мою печень». Ну, положим, веселить я его не собирался. Кое-какие соображения появились еще в процессе разговора. Тем более, что я был уверен в том, что легко найду обратную дорогу наверх. Впрочем... Сообщать об этом моему случайному сокамернику я пока не спешил. Мало ли. Стараясь не шуметь, расстегиваю ремень и осторожно отклеиваю пластырь на ноге. Теперь у меня в руках относительно малошумное оружие с полным магазином. Встоящего в дверях я точно попаду. Тут промахнуться тяжело. Нет, я видел в фильмах моменты, когда какой-нибудь рэпер выпаливал в оппонента целый магазин с двухметрового расстояния и при этом безбожно мазал. Ну, во-первых, я не рэпер, и их странная привычка тыкать в сторону своего противника повернутым на бок пистолетом вызвала бы у меня недоумение. Мы подобных фокусов устраивать не станем. Будем стрелять так, как положено». Так что шансы хотя бы одной пулей попасть в противника достаточно велики. Оттягиваю затвор и пальцем проверяю наличие патрона в патроннике. Он на месте, никуда не делся. Так что к выстрелу оружие готово. Не знаю, понял ли смысл моей возни сосед, но никаких возражений с его стороны не последовало. Он только немного повозился в своем углу. Должно быть, устраиваясь поудобнее. Чем-то он там поскрипывал. Зубами, что ли? И снова ждем. Похоже, это уже входит у меня в привычку. Прошел час. Ну или около того. Ввиду отсутствия часов, конкретнее сказать не могу. Но вот где-то на границе восприятия я услышал шаркающие шаги. Кто-то шел по коридору. Не знаю, есть ли здесь еще какие-то помещения, кроме нашего, но мне очень хотелось бы верить в то, что оно тут единственное. Так оно было или нет, но идущий остановился около нашей двери и лязгнул засовом. «Подъем! Новичок на выход!» Мне в лицо бьет луч фонаря. Он кажется ослепительно ярким, и я невольно заслоняю глаза растопыренной ладонью левой руки. Конвоир хмыкает и на секунду переводит луч осветительного прибора на моего соседа. А тот, худощавый, обросший черной бородой мужчина, уже приподнялся на ногах, опираясь рукой о стену. «А ты сиди, рановато еще!» Твоя прогулка только на вечер запланирована». Воспользовавшись тем, что конвоир отвел фонарь в сторону, я выдергиваю из-за спины пистолет, двумя руками хватаю за рукоятку и навожу оружие на противника. Его силуэт сейчас неплохо виден. Помимо того, что из коридора падает тусклый свет, так еще и отраженный от стены луч фонаря подсвечивает обитателя подземелья. Пистолет снова немелодично крякает, лязгает затвором и за моей спиной со звоном отлетает от стены выброшенная гильза. Э! хрипит конвоир. Он сгибается, ухватившись за живот. И я снова нажимаю на спуск. На этот раз он уже ничего не говорит, а кулем сваливается на пол. Подскакиваю к нему – и поднимаю с земли фонарь. В его луче виден худощавый мужчина в каком-то темном одеянии. Из подлежащего человека высовывается приклад. Судя по его форме, это точно не охотничье ружье. «Вы со мной пойдете или как?» Поворачиваюсь я к соседу. И в луче фонаря вижу... Как из его руки падает на пол кусок кирпича. Так вот чем он там поскрипывал. Выламывал стенки кирпич по увесисте. Упорный дядя, уважаю. Нет, бля, здесь останусь. Второго пришествия ожидать. Хмыкает бывший полицейский. Тогда возьмите у него оружие, а то из меня тот еще стрелок. Он наклоняется и вытаскивает из-под охранника автомат. Обшаривает карманы И достает оттуда запасной магазин Пошли Двигай впереди Из меня ходок неважный Я усмехаюсь Хорошая парочка получается Один плохо ходит Второй плохо стреляет Надеюсь, хотя бы стреляет Он лучше, чем передвигается Коридор казался бесконечным Странно Когда мы сюда шли, расстояние таким большим не ощущалось. Или дело в том, что я сейчас весь на нервах. Только что застрелил человека. Абсолютно спокойно нажал на спуск, четко представляя себе последствия. И ничего в душе не шелохнулось. Вообще ничего. Словно комара прихлопнул. Юнит. И только так. Я не могу их воспринимать живыми людьми. Да, они ходят, разговаривают, стреляют. Но все неодушевленные персонажи. И никакая совесть меня мучить не может просто по определению. Поворот. Еще один. В луче фонарика появляется дверь. Если мне не изменяет память... Именно в эту комнату меня привели на допрос. Притормаживаю и в двух словах объясняю это своему спутнику. Он молча кивает. «Понял». Перекладываю фонарь в левую руку, а в правую беру пистолет. Мало ли, что нас ждет за дверью. Так что готовым надо быть ко всему. А уходить отсюда... Оставляя за спиной непроверенное помещение, в котором, вполне возможно, сидит вооруженный враг, глупость несусветная. Толкаю дверь. Она заперта. Оттуда звучит вопрошающий возглас. Что-то бурчу себе под нос, стараясь, чтобы слова хоть и прозвучали относительно громко, но все же были достаточно неразборчивыми. За дверью слышен звук шагов. Щелчок замка, и дверь распахивается. Практически тут же я нажимаю на спуск. Хлопок, и у моих ног скорчилось тело в балахоне. Резко толкаю дверь и вваливаюсь внутрь. За столом сидит тот же самый мужик, который меня допрашивал. В правой руке у него кусок хлеба, а левый он тянется к стоящей на краю стола кружки. Не успеваю что-либо сказать или сделать, как резкий толчок отбрасывает меня к стене. Мимо проносится мой спутник. Удар, и дознаватель отлетает к стене. Полицейский наклоняется над ним и снова бьет прикладом. И еще раз, и еще. Потом отваливается в сторону... и опускается на пол. «Ну, теперь можно и помереть». «Это с какой такой радости?» «Это сука!» – кивает он в сторону лежащего у стены тела. «Их главный! Не в смысле, босс! Того я вообще ни разу не видел! А в том плане, что именно он распоряжается тут жизнью и смертью любого пленника! Меня именно он приговорил, паскуда!» «Как ты уже слышал!» «Вечером меня должны были кончить, а не вышло. Я тогда в сердцах пообещал, что еще наплюю на его могилу. Ну, могила у него неизвестно где будет, а плюнуть я могу и сейчас». Что он тотчас и делает? «Может, все-таки обождешь, пока помирать? Тут выход недалеко, метров сто всего и надо пройти. А там уже город, все проще будет». Иван на секунду задумывается. «Ну, идти я еще какое-то время могу, если тут действительно всего сотни метров!» Пока он собирается силами, я осматриваю моего убитого. У него находится пистолет, такой же, который я подбирал тогда у своего дома. Полицейский. Преодолев брезгливость, обшариваю карманы дознавателя. На удивление, в них ничего полезного нет». Только небольшой нож с деревянной ручкой висит на поясе. Что ж, на безрыбье рак рыба. Вешаю его на пояс. А заодно прихватываю мешок, который стоит около стола. Именно сюда он скинул мое имущество. Ковыряться и искать свои вещи мне некогда, а потому забираю сразу все. Вытащив из трофейного пистолета магазин, Выщелкиваю из него несколько патронов и дозаряжаю свой. Патроны у них одинаковые, так что никаких проблем, надеюсь, не будет. Все же к этому пистолету я успел немного привыкнуть. Да и стреляет он тише. А в здешних подземельях любой звук отдается эхом. Дальнейший путь до двери мы проделали без приключений. Она оказалась даже не заперта. Толчок, скрип петель, и мы на улице. Все, что ли? Но так или иначе, отсюда надо уносить ноги и поскорее. Осматриваюсь и вижу знакомый дом. Мишкино обиталище. Мне туда заглянуть надо, киваю я в его сторону. Вещи у меня там остались. Иван какое-то время молчит. «Ладно, отсюда один хрен уходить надо», — соглашается он. «Та сторона ничуть не хуже любой другой. Только быстро не несись, мне все-таки ходить тяжело». Но об этом он мог бы меня не предупреждать. Я еще не настолько выжил из ума, чтобы быстро бегать по улицам днем. До дома мы тоже добрались относительно спокойно. Всего один раз пересидев в какой-то ямке, пока мимо прошли два человека. Что это был за народ? Куда он шел? Никто из нас не видел, да и желания никакого не испытывал. Прошли мимо, и слава богу. А вот и знакомый дом. Мишкин подъезд. Поворачиваюсь к полицейскому. «Тут лестница завалена всяким хламом. Идти надо очень осторожно. Наверху есть человек, который один раз уже сдал меня этим деятелям. Я не знаю, как он их вызвал, но в подъезде их не было. Они где-то поблизости прячутся. Наверное, нам нет смысла идти наверх вдвоем». «Разумно», — соглашается Иван. «Я тут поблизости заныкаюсь, и если какая-нибудь, блядь, нарисуется...» Он ухмыляется. А я не завидую этому появившемуся. И снова топаю наверх. На этот раз ботинки снимать не стал. Но место, куда поставить ногу, все же тщательно выбираю. Не хочу шуметь. Этаж. Еще один. А вот и знакомая дверь. И под кучей барахла спрятан мой дробовик и жилетка. Да и рюкзачок лежит за диваном. Впрочем, его мы можем взять и попозже. Кстати, трофейный вещмешок на какое-то время можно здесь оставить. Мне сейчас лучше работать налегке. Толкаю плечом дверь в Мишкину квартиру. Быстрый взгляд направо. В кухне пусто. Два шага в сторону, и на прицеле дробовика... Оказывается, сидящий за столом мой старый товарищ. Открытый ноутбук стоит напротив. Работает, стало быть. «Не ждал, что я вернусь?» Он медленно поднимает голову. «Ты?» «Нет, блядь, тень отца Гамлета». «Но как, тебя отпустили?» «Знаешь, я как-то позабыл спросить разрешения». Смещаюсь чуть в сторону, чтобы меня не было видно в проеме двери. При этом движение жилетка распахивается, и я вижу, как расширились Мишкины глаза. Че это он? «А, а, так он увидел нож, висящий у меня на поясе. Знакомая игрушка? Да, я общался с его бывшим хозяином. Он... он что? Да помер он внезапно. Знаешь, когда прикладом прилетает в голову, это мало способствует хорошему самочувствию, не говоря уже о долголетии. Мишкино лицо внезапно скривилось. Я как-то даже не понял, чего больше в этой гримассе. Боли, растерянности или еще чего-то. Ты его убил? А как ты думаешь? Ты слил меня этим деятелям и думал, что все будет шито-крыто. Смею тебя разочаровать. Ты круто ошибся. Не всех друзей стоит продавать. Отойди-ка в сторону. И ствол дробовика недвусмысленно указывает на угол комнаты. Мой бывший друг поднимается со стула и пятится, пока не упирается спиной в стену. Подхожу к столу, И, держа его на прицеле, левой рукой захлопываю ноутбук. Укладываю сверху те непонятные прибамбасы, которые к нему подключены. «Как ты вызывал этих деятелей?» «В соседней квартире надо задернуть занавеску. Они рядом и сразу придут». «Что ж, ты можешь попробовать предать меня еще один раз». «Но предупреждаю, он станет последним. Советую помнить о моем предупреждении. Хищник не пугает просто так». «Хищник? Кто это?» «А ты что же думал? Я пришел к тебе просто так, от нечего делать? И этого деятеля в подземелье тоже завалил я? Разве за мной подобное водилось?» Все это ловля на живца, милейший. Тебя просчитали, и просчитали давно. Повернись лицом к окну и считай до ста. Слух. И, боже, тебя упаси ошибиться хотя бы на одну цифру. Сгребаю со стола ноутбук и, пятясь, выхожу из квартиры. Быстро заскакиваю в соседнюю дверь и запихиваю трофей в полупустой рюкзак. Странно я буду выглядеть одновременно с рюкзаком и мешком, но мне некогда сейчас разбирать их содержимое. У трофейного мешка тоже есть лямки, и я присобачиваю его поверх рюкзака. Уже не таясь, сбегаю по лестнице. Извернув с площадки второго этажа вниз, слышу автоматную очередь внизу: Еще одну, и еще. Значит, Мишка не стал считать до ста. Взяв на изготовку ружье, выглядываю на улицу. Вижу присевшего на землю Ивана, который деловито обшаривает мертвое тело. Вот что значит профессиональный полицейский. Чуть подаль вижу еще двоих убитых. Стало быть, вся троица прискакала на сигнал тревоги, да тут и легла. «Помощь нужна?» «Холодный все», — спокойно отвечает Иван. «Он того, посмотри, что подаль лежит. Вроде трепыхается». «Подхожу ближе». «Нет, тут нечего контролировать. Под натекло столько крови, что каких-либо осмысленных действий он никогда больше не предпримет». «Готов вроде». «Ну так пошарю него в карманах». «Что ж, вполне разумное предложение. Отсюда все равно надо сваливать как можно быстрее. Именно поэтому я не поднимаюсь наверх, чтобы отыскать своего бывшего товарища. От Отчего-то, мне кажется, его очень быстро отыщут новые друзья и зададут несколько крайне неприятных вопросов. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть на то, как он будет выкручиваться». Быстро проверив карманы незваных спасателей, мы, озираясь по сторонам, пересекаем улицу и углубляемся между домами. Здесь, забравшись на первый этаж какого-то двухэтажного строения, по всей видимости, бывшего детского сада, наконец останавливаемся и переводим дух. В наследство от безвременно почившей троицы нам досталось два ружья – Бомповик, обыкновенная двустволка и автомат. Кружье имелось порядка трех десятка патронов. Самых разных. Пули, дробь, картечь, А к автомату всего один магазин. Более того, он не совпадал по калибру с тем оружием, которое мы забрали у охранника подземелья. У подземного обитателя имелся автомат калибра 7,62, а его коллега наверху бегал с автоматом калибра 5.45. Поразмыслив, Иван оставляет себе прежнее оружие. «Он хоть и старый, зато куда более мощный, да и прикладом принуждя наебнуть можно основательно. А у этого он складной, да разболтан прилично. Того и гляди, сложится нафиг. Опять же, к тому еще один магазин имеется». «Поразмыслив, отдаю ему трофейный пистолет. Тот, что взял у охранника-дознавателя в подземелье. Тут, правда, не полный магазин, но все же лучше, чем ничего. По-братски мы разделили и простую добычу, что отыскалась в карманах спасателей. Посмотрев на своего спутника, предлагаю перекусить. Кое-какая еда у меня в рюкзачке имеется». Добро, кивает он. А я пока вздремну, что-то знобит меня. Он уходит в глубь помещения. Там у стены навалены кучей какие-то тряпки. На них он и заваливается. Предварительно передернув затвор у пистолета и засунув его за пазуху. Вот что значит профессионал. В первую очередь подумал о том, как будет защищаться. Надо будет перенять этот полезный опыт. Подтаскиваю к себе рюкзак и вещь мешок. И для начала выкладываю банку мясных консервов и две пачки галет. На перекус, думаю, этого вполне достаточно. Порывшись в рюкзаке, добавляю еще бутылку минеральной воды. Точно лишней не станет. Кстати, надо будет провести ревизию дознавательского мешка. Он достаточно тяжел, так что там может что-нибудь полезное найтись. Подвигаюсь к подоконнику и начинаю выкладывать на него вещи. Попутно то и дело кашусь на улицу. Мало ли что. Хотя Иван и пояснил мне, что любая погоня прежде всего рванет перекрывать возможные пути отхода. То есть, убежит относительно далеко от места недавнего боя. Искать же у себя под носом никто не будет. Это противно всякой логике. Ну, не буду спорить. Ему виднее. Все же многолетний опыт службы в полиции что-нибудь да значит. Спутник мне попался грамотный и сообразительный. Грех жаловаться. Вот и мой шприц с морфином. Сигареты, спички, зажигалки. Все то, что я хотел предложить на обмен торгашу. Все отправляется ко мне в рюкзак. Это мои вещи, и делиться ими я не собираюсь. Коробка патронов к пистолету. Обрадовавшись, открываю ее и разочарованно откладываю в сторону. В моем оружии боеприпасы выглядят несколько не так. Патроны примерно того же калибра, но для моего пистолета, скорее всего, не подойдут. Вытаскиваю оттуда патрон и сравниваю его с только что найденным. Увы. В качестве боезапаса эта коробочка мне совершенно не нужна. Ладно, пойдет на обмен. С сожалением отставляю ее в сторону. А вот следующая коробка меня порадовала. Патроны там вполне подходящие. Только головки пуль у них зачем-то выкрашены в синий цвет. Наверное, это что-то значит. Но в мой пистолет они подойдут. Поэтому коробка отправляется в рюкзачок. Далее на свет божий появился круг копченой колбасы. Что вообще-то очень даже к месту. Банка рыбных консервов. И упаковка сухариков к пиву. Ну, не бог весь что, но перекусить этим вполне можно. Несколько перевязочных пакетов, что мне стало ясно из надписи на упаковке. Пластиковый пузырек с хлоргексидином. Тоже очень полезная вещь, особенно в нынешних условиях. Надо будет, кстати, этим добром обработать ногу Ивана. В свое время я посмотрел, как делаются такие вещи, так что, наверное, смогу сообразить что-то похожее. Да и он сам, надо думать, должен знать, как перевязывать раны. Потянув за цепочку, вытаскиваю из рюкзака целую связку знакомых флешек-ключей. Вот тебе и здрасте. одознаватель то был непрост. Сколько же он народу ухитрился обуть? будь! Или, как я, снял уже с бездыханного тела. Нет, это я тоже ни с кем делить не собираюсь. Тем более, что ноутбук я у Мишки забрал. И есть шанс попробовать прочитать содержимое электронных носителей. В принципе, прежним владельцам никто не мешал записать туда какую-нибудь порнуху. И вся моя работа может пойти на смарку. Но чего не попытаться? В мешке нашелся хороший мощный фонарь и пластиковая упаковка с запасными батарейками. Какие-то тетрадки, блокноты. Это вообще зачем? Ну, пойдут на всякий случай. Может быть, костерами разжигать буду. Закончив разбор трофеев, откладываю в сторону долю своего товарища и иду его будить. А вот спал он нервно. Стоило ткнуть его за плечо, как он тут же дернулся и сунул руку за пистолетом. Э, э, хорош, это я, Денис!» С просонья он таращит на меня глаза. Потом, видимо, шарики в его голове укладываются в нужной последовательности, и он опускает руку с оружием. Мля, извини, обознался я!» «Да ладно, иди есть!» Когда он опускается около стола, я подвигаю ему кучку трофеев. «Твое!» Бывший полицейский ничуть не чурается подобного подхода к вещам и, не переставая жевать, рассовывает по карманам свою долю. Вообще, я немало подивился тому, как обстановка влияет на человека. Дня не прошло, как мы вырвались из подземного узилища, а Иван уже изменился. Да, небритая харя не стала благообразнее, не прибавилось и роста, а вот поди ж ты. Голос стал увереннее, пропали нотки отчаяния. Да и движение у бывшего ГИБДДшника скупые, собранные. Весь он сжатую пружину напоминает. И даже ободранный ватник носит так, словно на плечах у него погоны майора, как минимум. А все оружие... Когда он держит в руках автомат, кажется, что говорит громче. «Спасибо». «Да не за что. Вместе же уходили». «Ты как жрать закончишь, ногу перевяжи». «Вот жидкость, чтобы рану протереть». «И бинт. Глядишь, и получшеет». Полицейский кивает. «Благодарство». «Ты дальше-то чего делать будешь?» До управления попробую добраться. Не зря наши ребята туда шли. Значит, был у них какой-то план. Что ж, идея не хуже прочих. Отыскать торговца мне пока не удалось. Идти к Мишке еще раз – это плохо замаскированное самоубийство. Так что лучше пойду следом за Иваном. Вдвоем все-таки легче пробиваться. Да и стрелок он неплохой, не чета мне. Но в тот день мы так никуда и не пошли. В Метрах в пятистах от нашего убежища завязалась перестрелка. Кто с кем воевал, во имя каких целей, так и осталось неизвестным. Но вылезать на улицу мы не стали. Заползли подальше в дом, нашли спуск в подвал, и там при свете фонаря занялись ногой моего спутника». Я не сильный специалист по ранам и не могу сказать, насколько она плоха. Но после перевязки Иван малость ожил. Когда мы перед сном перекусили еще раз, даже повеселел. Вспомнив бандитские выдумки, я прошвырнулся по первому этажу, отыскал столовую и повзаимствовал оттуда некоторое количество звенящих предметов. Вилок, ложек и прочего барахла. В шкафчиках нашлись нитки, и некоторое время я бродил по дому, устанавливая с помощью ниток извиняющего добра всевозможные сигнальные ловушки. Кто бы не захотел войти в дом, он неминуемо сорвал бы одну или две ниточки, а упавшая на пол ложка разбудила бы хоть кого, по той причине, что падала она не просто на пол, а на подставленную миску или кастрюлю. Посмотрев на мои выдумки, полицейский хмыкает. «И ты говоришь, что был системным администратором?» «Ну да». «Хотел бы я посмотреть, какие такие системы ты налаживал». «Мои ли приготовления, или обычное везение были тому причиной, но выспались мы нормально. Никто не вломился в наше убежище, и суматошный пальбой не прервал наш сон». «Куда они ушли?» «Не знаю, брат Федор. Мы перекрыли все пути отхода. Они там не появлялись. Наши братья до сих пор стоят на улицах, но там нет никого постороннего. Мы прочесали весь район, никого». «И ты так спокойно мне это говоришь? Что сказал программист?» «Он страшно напуган, его слова трудно понять». «И все же...» «Он говорит про какого-то хищника, того, кто приходит ночью и убивает в темноте». «Он бредит?» «Не похоже. Возможно, он что-то спутал, или это какие-то отголоски его прошлой жизни. Его преследует видение. Все же он слишком долго сидел на препаратах». «Мне нет дела до его видения и душевного спокойствия. Оставьте его, для нас он теперь бесполезен». Как могло так выйти, что кто-то вошел в наш туннель, убил брата Михаила, его охранника, и забрал все, что было у них в комнате? Как они могли пройти дальше, убить еще одного нашего товарища и забрать двух пленников? Почему никто их не видел? Где была охрана у входа? Происходила смена караула. Несколько минут на посту никого не было. И этого времени неизвестным хватило, чтобы сделать все то, о чем я сказал? Они летели по воздуху? Нет? Человек не может двигаться с такой скоростью. Мы обыскали все дома поблизости. Что толку? Их уже нет. Неужели ты не понимаешь? Такие совпадения не бывают случайными. Кто-то приходит к программисту, дает себя задержать. Его отводят в тоннель, а те, кто идут следом за ним, ухитряются, оставшись незаметными, проследить всю группу до самого входа. Дождавшись смены охраны, проникают внутрь, творят там свое черное дело, выходят назад и забирают аппаратуру у программиста. Потом убивают еще троих братьев и бесследно исчезают. Сколько нужно людей для этого? И что это должны быть за люди? У меня нет ответа, брат Федор. И это очень плохо. Под угрозой наше общее дело. Никто не может знать, когда вновь вспыхнет синий огонь. Продолжение следует.